Третий раунд немец закончил почти ослеплённый. У него был задет глаз, а в середине четвёртого раунда он внезапно махнул рукой, как карточный игру, к которому не везёт, и ушёл с ринга, отказавшись продолжать бой. «Ужасная бу-у-у-у! Бу-у-у!» огласило беспредельное пространство цирка. Это было вовсе не спортивно уходить с ринга. С ринга боксёров должны уносить. И именно за это зрители платят деньги. Но немцу, как видно, так тошно было представлять себе, как он через минуту или две получит нокаут, что он решил больше не драться. Зрители бубнили всё время, пока до несчастный боксёр пробирался за кулисы. Они были так возмущены поведением немца, что даже не слишком приветствовали победителя. Или гигант, поднял служенные руки над головой, потом надел роскошный, как у куртизанки, шёлковый халат, нырнул под верёвки ринга и степенно отправился переодеваться. отправился походкой старой работящей лошади, возвращающейся в конюшню, чтобы засунуть свою длинную морду в торбу со всом. Последняя пара не представляла интереса. Вскоре мы вместе со всеми выходили из цирка. У выхода газетчики продавали ночные издания «Дейли Ньюс» и «Дейли Мирор», но первые страницы, о которых говорили,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 Те деньги лучше, которых больше. Бокс может нравиться или не нравиться, это частное дело каждого человека. Но бокс все-таки спорт. Может быть тяжелый, может быть даже ненужный, но спорт. Что же касается американской борьбы, то она представляет собой зрелище нисколько не спортивное, хотя и удивительное.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 Борцы валяются на ринге, прищемя друг друга, лежат так по 10 минут, плачут от боли и гнева, сопят, отплёвываются, визжат, вообще ведут себя омерзительно и бесстыдно, как грешники в воду. Омерзение ещё увеличивается, когда через полчаса начинаешь понимать, что всё это глупейший обман.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 и замирают от восторга. Разве можно сравнить это вульгарное зрелище со состязаниями ковбоев на этой же прямоугольной арене, осквернённой ресингом? Мы видели родео, состязание пастухов с запада. А на этот раз не было ни ринга, ни тульев. Чистый песок лежал от края до края огромной арены. На трибуне сидели оркестранты в ковбойских шляпах и изо всех сил дули в свои валторны и тромбоны. Раскрылись ворота в сплошном деревянном барьере и начался парад участников. На славных лошадках ехали представители романтических штатов Америки: ковбои и каургалз, пастухи и пастушки из Техаса, Аризоны, Невады. Клыхались поля из палинских шляп. Девушки приветствовали публику мужественным поднятием руки. На арене было уже несколько сот всадников, а из ворот ехали всё новые и новые кавбои. Торжественная часть закончилась, началась художественная. Кавбои поочерёдно выезжали из ворот верхом на низкорослых и бешено подскакивающих быках.